Глава 21 Кукоба. Каждый писатель — это шоссе, куда-то ведущее. Но бывает, что шоссе так и остается недостроенным и обрывается в лесу. И никогда не знаешь, какое ты шоссе, оборвавшееся ли в лесу или куда-то дошедшее. И очень страшно оборваться в лесу раньше, чем твое шоссе достроено. а то будешь вести сотни километров куда-то кого-то, а потом оборвешься в глухом лесу». Йозеф Эммец Мактобус свалился на Садовое кольцо, мигом лишив его двух крайних полос. Какая-то городская кикимарка некогда ляпнула Задоре, что чем красивее девушка, тем хуже она паркуется. И Задора до того... парковавшаяся вполне сносно, сделала неправильные выводы. Теперь она ставила мактобус как попало, слушала выступления заурядцев в свой адрес, а потом начинала полить из пулемага. Настасья потянулась к табличке «Доктор А.П. Чехов», однако прежде чем она обвела пальцем твердый знак, дверь распахнулась. На пороге стояла мама стажара. Рядом с ней был Домовой и Еремеевич, Лешак Леша и Гризельда. Причем вид у всех упомянутых был вполне себе ручной и довольный. Филат бросился к маме. На секунду они соприкоснулись пальцами, затем лбами, после носами, потом отпрянули друг от друга, и все. Стажары очень кратковременны в передаче эмоций. Они предпочитают делать это глазами, или быстрыми прикосновениями, но очень редко словами. Интересно, как парень-стажар общался бы с девушкой-стажаркой. Видимо, как-то так. Я шел к тебе пять долгих лет, дорогая, убивая великанов в лесах. Я рада, что ты вообще дошел, заходи в квартиру, пока тебя не запинали какие-нибудь очередные гномики. — Как вам удалось с ними поладить? — Настасья ревнева покосилась на Гризельду, Еремеевича или шака «Купила пачку корма для канареек и катушку ниток», — сказала Кукоба. «Что?» «Вы не знали, что Лишаки любят копаться в семенах, а домовые распутывать нитки? Ну, а с Химерой еще проще. Пара куриных голеней и морковь». Они прошли в гостиную. Мама Филата рассказала, что ее выпустили из Макболя около часа назад и сразу привезли сюда. Документы давали на выбор уже в Макшине. Все были уже готовы, все с разными именами и фамилиями. Можно было выбрать любые, которые понравятся. Но я женщина, мне сложно определиться, я ужасно растерялась. На всякий случай я взяла все, потом выброшу лишние. — сказала она и несколько раз очень убедительно хлопнула глазами. Филат, понимающий, усмехнулся. Он знал запасливость своей мамы. — Мама не выбросит ничего, а себе заведет какие-нибудь шестые. — Как ты себя чувствуешь? — спросил Филат. — Драться можешь? — Хорошенький вопрос сына маме. но у стажаров, кажется, такое общение в порядке вещей. — Не особо, при большой необходимости, и только если есть за что, — сказала мама. Она уже устроилась на диване и почесывала загривок химере. Домовой Еремеевич самозабвенно распутывал нитки. Лишака лёшу едва удалось проводить на улицу, где он с вырос в корабельную сосну, и, перешагивая через дома, отправился в соседние дворы воровать снег. В Москве его вечно не хватало, и лишаки таскали его друг у друга. Ева робко разглядывала маму Филата. Она умела затаиваться и наблюдать за человеком, впитывая его капля за каплей. Полезные свойства для истинного пешмагерца. Стажарка это заметила? Усмехнулась. «Изучаешь меня, умненькие глазки?» Спросила она у Евы и Филату. «Это вот она и есть?» Филат уронил со стола чашку и принялся ее поднимать, ругая себя за неловкость. Ева, видевшая, как Филат, тратя драгоценную магию почти 10 сантиметров, тащил чашку взглядом до края стола, очень ему посочувствовала. Мама стажара ей нравилась, даже то, что она ее задирает. Задирает — это ничего, хуже всего уменьшительные суффиксы, что-нибудь в стиле «Как, девочка вы не умеете готовить овощной супчик? Это же так просто, филатик так его любит». Одета стажарка была в свободного покроя кардиган с единственной янтарной пуговицей, внутри которой Стремительно закручивалась в спираль, в широкие сверху бриджи, длиной чуть ниже колен, заканчивающиеся манжетами. — А с такой пуговицей вам удобно? — наивно ляпнула Ева. — Более чем, — заверила ее стажарка. — Главное, самой на нее случайно не посмотреть. Ева такому ответу удивилась. но уже секунду спустя обнаружила, что оторвать взгляда от пуговицы действительно не может. Более того, голова ее непрерывно делала круговые движения, точно пытаясь отследить направление спирали. — Очень удобно. Никто не может описать твою внешность, — сказала мама стажара, по-прежнему весело посматривая на Еву. Однажды в дальнем покое своего дворца король случайно застиг стажара, который менял его ненужную корону на замечательный огрызок. Король хотел позвать стражу, уже рот открыл, чтобы крикнуть, а стажар вдруг схватил яблоко и пустил его катиться по полу мимо короля. Король само собой удивился и оглянулся, чтобы посмотреть, куда катится яблоко. и не смог оторвать от него взгляд. А яблоко все каталось и каталась вокруг короля, а вот короны на бархатной подушке уже не было. — А где ты одежду эту взяла? — спросил стажар, помнивший, что в прошлый раз на маме была больничная одежда. Кукоба довольно погладила просторный рукав. — Кишали помогли. Чисто случайно на одном из московских чердаков у меня был припрятан чемодан с вещичками. Филат знал, что такие чемоданы есть у мамы в большинстве крупных городов мира. И там обычно бывает не только одежда, но и магический грим, и мороки для смены внешности, и кое-какое оружие. Мало ли где придется залегать на дно. Мелкие тоннельцыны проявили к маме Филата большой интерес. Задора робко приблизилась и высыпала ей на колени пару горстей патронов с ядерными запуками. — Это вам, — сказала она с робостью девочки, которая угощает взрослую тетю конфетами. Стажарка деловито осмотрела маркировки на гильзах. О, бронебойные, с двойным сглазом, боевая классика. А это штопорник под старый антимак тоже классика. а этот для нежити дробовой серебряным напылением. «У меня под такой калибр ствола нет», — сказала она. низко выглядывавшая из-за спины у сестры, немедленно подарила маме подходящий ствол. Тит пока прятался под диваном и наблюдал за мамой издали, изредка поцелая комариков, которые, обнажив сабли, задиристо проносились у нее перед носом. — А ну, прекратил! — закричала на него задора. Тит посылать комариков прекратил и выслал паука с гранатой, который, нырнув под ковер, дальше пополз уже под ним. — Не кричите на него. Мальчики есть мальчики. Маленький Филат тоже был очень робкий. — Пошлешь его грабить банк, так он раз десять перед охранниками извинится, — сказала Кукоба. Глызя косорыл, извлек из воздуха букет роз. «Как вы прекрасны, мадам!» — затрахтел он. «Я положительно теряю голову. Дорогие зрители, вы не дадите мне соврать!» «Жорж, сколько раз я был женат?» Макпиратор Жорж несколько раз разжал и сжал пальцы на обеих руках. «Вот! И всякий раз, как честный человек, я искал свой идеал!» — сказал Глызя. «В моей коллекции есть женщины-бетонты...» Есть капризонты, есть обвесонты, есть болтонты, есть психоанализонты. Но никогда лично я не был знаком со стажаркой. Скажите, у вас действительно есть какой-то план, как можно добраться до фазаноля?» Кукоба прищурилась. «А, так вот, чем объясняется доброта Макзелли. Выпустили из Макболя, пополнили коллекцию документов, даже напоили кофе». — сказала она, взглянув на сына. — Филат, что, все настолько плохо? Филат точно, хотя и без лишних деталей, обрисовал ситуацию. — Ясно, — сказала стажарка. — Кажется, нам придется заняться поисками Индрика, хотя сильного желания связываться с Фазанолем у меня нет. Она повернулась к Тибальду. Что там с магическими полями? Вы ведь эксперт Магзелли. В первую очередь я художник. Остальное, увы, ради хлеба насущного, с достоинством произнес Тебальт. Магические поля в норме. Всасываний и закручиваний нет. Кукоба удовлетворенно кивнула. Прекрасно. Значит, либо тряпичный юноша не доставил еще фазанолью единорога, либо фазаноль пока... не всадил в Индрика сдуватель. — Не знаю даже, какой вариант выбрать. — И еще у нас есть нить от тряпичного юноши, — сказал Тибальд. — И лайлап, который найдет все, — крикнула Ева, выбегая из гостиной. Медный пес лежал под кроватью Марии Чеховой. В гостиной он зарычал на Рогнеду, оскалился на глызю и его макпиратора и милостиво позволил низкий изодорий побегать у него на спине. Но дальше он повел себя странно. Понюхав нить от тряпичного юноши, Лайлап сделал несколько шагов к окну, сел и завыл. Вой этот произвел на всех самые скверные впечатления. «Ну, не получилось так не получилось». «Пес Зевса может выследить все, что в этом мире, а Милорат ушел с Индриком в теневые», — легко объяснила Ева. «Ты, Ева, прирожденный оратор, знавал я одного такого гномика из сервиса. Взял кучу магров, ничего не починил, но на все у него оказались очень кудрявые объяснения». Успокаивая Лайлапа, Ева вывела его во двор, Вместе с Евой во двор вышел глызик косорыл. Он был один, без макпиратора Жоржа. «Славная погодка! Обожаю это время года в Москве! Где еще одной ногой можно наступить в одну лужу, а другой в другую лужу?» — сказал он и погрозил Лайлапу пальцем. «Что, собачка, не нашла следов Мелорада? Ай-яй! Кстати, Ева, не позволишь еще раз взглянуть на бляшку!» воспоминаний детства. Ева послушно сунула руку в карман и, достав бляшку, протянула ее глызи. Глызя, восхищенно цокая языком, потянулся к ней, но тут в воздухе мелькнуло что-то рыхлое, похожее на огромную каплю. Макруха прятавшаяся в ветвях, спрыгнула сверху и, отбросив глызю, вцепилась в бляшку. — Глупая заврядка! — «Кому отдаешь? Отдай мне!» — зашипела она. Ева вскрикнула, но успела сжать ладонь. «Отдай! Отгрызу палец!» Угрожая укусом, мокруха распахнула рот, забыв, что рядом находится тот, кто тоже умеет кусаться. На нее с рычанием ринулся лайлап и, толкнув передними лапами в грудь, сшиб с ног. макруха издала истошный виск, еще в падении ухитрилась выкрутиться и легнула Лайлапа короткими ногами. клыки Лайлапа сомкнулись на пустоте. Мокруха же, ругаясь и шипя, уже ловко карабкалась по уступам флигеля. Из дома к ним уже бежали Настасья, Бермяты и оба стажара. — Что случилось? — крикнул Филат. — макруха едва выговорила Ева. Пряталась на дереве, пыталась утащить бляшку Индрика. Вставая и отряхиваясь, бодро договорил Глызя. — Это правда? — напряглась Кукоба. — Бляшка цела? Ева разжала ладони показала бляшку. — Это интересно. Фазаноль получила Индрика, но продолжает гоняться за его украшениями. — В этом что-то есть, — сказала стажарка. — Ей помешал Лайлап. — И правильно сделал? — — похвалила стажарка. Ну — когда я его сюда. Пусть теперь у меня заберет. И она спустила бляшку уже в свой карман. Глызя проводил украшение тоскливым взглядом. — Хорошо, хоть мокруха убежала, — сказала Ева. Стажарка ухмыльнулась, обводя взглядом крыши ближайших домов. — Она-то убежала? Как бы не так... Уж я-то эту гадость знаю. Сидит где-нибудь за трубой и караулит. Они вернулись во флигель, но уже не в гостиную, а в чеховский кабинет. Но теперь все были уже на стороже. У одного окна встала рогнеда. За занавеской притаилась задора с пулемагом. Каждые пять минут задора осторожно выглядывала из-за занавески и, высунув стволы, пулеммага давала длинную очередь. «А Гасике вот тебе!» — вопила она. «Там была мокруха?» — спрашивал стажар. «Нет, тетка какая-то шла. На окна наши не смотрела. У Гусики не смотрела. И что у ней было подозрительного? Ничего. Но это-то и подозрительно». Тибальт некоторое время расхаживал из угла в угол, ворча то на стажарку, то на Настасью, то, принимаясь проклинать Фазаноля, а затем занялся ниткой от мелорада. Сдвинув чеховские рукописи, положил ее на стол и расправил на всю длину. Из того же кармана, где у него торчала косточка, достал колбу, наполненную голубой жидкостью. Донышком колбы провел по всей длине нити. Голубая жидкость изменила цвет на чернильный, заключенный в золотой обод. «Ага!» — мыкнул Тибальд. — Ну, теперь я хотя бы могу сказать, где скрывался Милорад до того, как явился к сдобной девушке за Индриком. Это, конечно, рыжье, но такое волокнистое, вытянутое. Явная магия — место, где он прятался. Такая магия бывает от червоточин миров и дополнительных измерений. Магия под большим давлением. Рыжье любят просторы и циркуляцию, а тут его сильно стиснули. «Кто стиснул? Фазаноль?» — спросила Анастасия. Сдвинув очки, Тибальд опять уставился на колбу. «За пару месяцев и даже за пару лет так сильно магию не испортишь. Скорее всего, это какое-то историческое место, которое изначально возводилось как магический бастион». — Снаружи все надежно экранировано, чтобы наши сканеры не ловили от того издавленность магии внутри. — Теперь мы точно найдем этого раскисшего пожирателя магий. Фазаноль обожает исторические места с магическим уклоном, — воодушевился Бермята. — Да, но только таких мест тысячи, — протянула Настасья. проверить все мы явно не сможем фаза 0 мигом пронюхает а ошибиться нельзя нужен кто-то кто знает наверняка кукоба посмотрела на нее и решительно шагнула к дверям есть у меня одна подруга она нам поможет если конечно мы ее уломаем закончила она уже не так бодро